В чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Шла лягушка из болота, Видит заперты ворота. Сбила лапкой у замок, Заглянула в теремок. Что за теремок, теремок Он ни низок, ни высок, ни высок Кто, кто в теремочке живет Кто, кто в невысоком живет Ква -ква. никого Кроме ветра одного Я, лягушка, квакушка Я тут буду жить И печка, и дрова, и котел, и сковородка. Вот находка, так находка. Затопить мне надо печь, да светец в избе зажечь. Только свет зажгла лягушка, прибежала мышь наружка. Кто, кто мне высоком живет? Я лягушка квакушка а ты кто? А я мышка-нарушка, пусти меня в дом, будем жить с тобой вдвоем Спелых зелен раздобудем, печь блины с тобой будем Так и быть, пожалуй, в дом веселее жить вдвоем Поселилась Мышь с лягушкой, с подружкой Топит печь, зерно толкут, да блины в печи пекут. Вдруг приходит на рассвете Петушок горластый, Петя. Это что за теремок? Он не ни низок не ни высок. Тот-то кто в теремочке живет, тот то кто в невысоком живет? Клакушка. Я мышка-нарушка, а ты кто? А я петушок, золотой гребешок Мась на головушка шелково бородушка. Вы позвольте здесь пожить, буду честно вам служить Спать я буду на дворе, петь я буду на заре э -э -э -э -э. <виз której> Так и быть, пожалуй, в веселее ]running. жить втроем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 Я лягушка -кулокушка. Я мышка-нарушка. Я петушок-золотой гребешок. А ты кто? А я серый ежик, ни головы, ни ножек. Горбом спина на спине барана Разрешите здесь пожить, буду терем сторожить. Лучше нас, лесных ежей, нет на свете сторожей. Так и быть, пожалуй, в дом. Веселее в четверо. Вот живут они, лягушка, еж, петух и мышь-нарушка. Мышь-нарушка толокно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Серый ежик свернулся в клубок, у ворот стережет теремок. Только вдруг, чаще темный, к ним явился волк бездомный. <музыка> Постучался у ворот, сиплым голосом орет. Это что за тюрьму? Из трубы идет дымок Видно, варится обед Есть тут люди или нет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я лягушка какошка Я мышка-нарушка Я петушок-золотой гребешок А я серый ежик, ни головы, ни ножек. А ты кто? А я волк, зубами щелк. А что ты умеешь делать? Ловить мышат, давить лягушат, ежей душить, петухов потрошить. Пустите меня к себе жить. Страшно жить нам с лютым зверем. Мы тебя не пустим в терем. Будет заперт теремок на засов и на забок. Рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лесу, а лиса идет навстречу, Рыжий хвост, глаза, как свечи. Лисавета, здравствуй! Как дела, зубастый? Ничего идут дела, голова еще цела. А хочу я, Лисовета у тебя просить совета. Видишь в поле теремок? Теремок? Он ни низок, не ни высок. Невысок? Мышь наружка там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике. Им играет на гармонике. Да чего хорош петух, а щипать бы только пух. Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатенький. Да и мне поесть охота, только заперты ворота. Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем? Ох, слабая с голодухи. Третьи сутки пусто в брюхе. Как бы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть. Мы пойдем его поищем по лесам. Ух ты, батюшки, идет сюда он сам. В это время, в самом деле, вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает сам с собой. чули лесу колоду. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его леса? Видишь в поле теремок? Теремок. Он не низок, не высок. Не высок. Мышь наружка, там овес толчет. А лягушка. Пироги печет. Пироги печет капустные, очень жирные да вкусные. А петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком. Ты не хочешь ли проведать, петуха? Петушины отведать, с потраха? Разумеется, еще бы не хотеть. Надо, Мишенька, вот отпереть но хорошая еда. Где ворота? Подавайте их все. мы втроем их отопрем. Шаться до сих пор я не могу. Еле-еле до... Прижал. <режит> Прижал. <режит> еле ноги уволок. Да какой? В подворотню сунул лапу. Иди <режит> меня ты сзади. Не ответила лиса. И ушла, грохнулся с налета. Эй, хозяева, откройте-ка добром, а не то мы вам ворота разнесем. Это кто пришел к нам на ночь? Михаил. Какой? Иваныч. А по-вашему, медведь, Потрудитесь отпереть! Долго ждать мне неохота! разшибу я вам ворота! Тише, Мишенька! В ворота не стучи! Наше тесто опрокинется в печи! Ты не суйся в теремок кукурику! -ку, или шпорами тебе я засеку! Коли будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем ежом! Не хотят меня хозяева впустить... Не хотят меня обедом угостить. Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались. Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота разнесем.